Пока были ясны лишь два момента Первый Я большой начальник Хотя неизвестно какой Второе Я от Скорнецкого Лица пока тоже неизвестного Но безусловно влиятельного И тут я сообразил Что у меня нет портфеля Какой же это начальник без портфеля? Без портфеля весь план повисал в воздухе Я остановился раздумывая И вдруг я вспомнил про Димкин портфель. Да, у кандидата портфель был что надо. Он один занимал почти половину заднего сиденья и был таким солидным, таким лоснящимся, таким величественным, что временами мне казалось, будто на заднем сиденье ворочается не портфель, а большой начальник, который вот-вот откашляется и спросит басом. Э, «Собственно говоря, куда это мы едем?» Одолжить портфель Димка согласился с большой неохотой. Отвернувшись, он стал что-то выкладывать из портфеля, вкладывать назад, потом буркнул. «Ладно, бери так, только не лазь». Если бы Димка-кандидат не сказал последней фразы, я бы, возможно, и не полез. Даже наверняка не полез. Но Димка своей фразой разжег мое любопытство. «Что там может быть? Почему нельзя лезть в Димкин портфель? Может быть, там что-то из ряда вон выходящее?» Какое-нибудь законсервированное присмыкающееся, на которое нельзя смотреть простым смертным? Или, может, там любовная переписка Димки со своей лаборанткой? И вообще, что носят в своих огромных портфелях кандидаты наук? И я, отойдя от Димки на приличное расстояние и презирая себя в душе, открыл кандидатский портфель. В портфеле было розовые детские трусики, видимо, только что снятые с веревки, так как еще хранили следы прищепок, Пять пустых баночек из-под виноградного сока и одна чисто вымытая бутылка из-под кефира. Новая шестеренка в солидоле, завернутая в перхлорвиниловую пленку. Небольшой качан капусты в целлофановом мешочке. Старая пробка от радиатора. И, наконец, толстая папка в дерматиновом переплете, на которой была наклеена полоска бумаги со следующим текстом. Д. С. Елабугин, Докторская диссертация. Некоторые особенности нервной системы Тритона в свете последних достижений науки и техники. Я тряхнул докторскую диссертацию от крошек и с почтением раскрыл ее. На первой странице было написано мелким почерком «План глав». И дважды подчеркнуто. Сразу же за планом глав следовала крупная корявая строчка. «Папа, ты лысик». Рядом эта же мысль расшифровывалась при помощи рисунка. На меня таращил глазищий «Человек-спичка» с руками-спичками и ногами-спичками. У человека на голове торчало три щетинки. Возле уродца растопырилась кудрявая женщина с руками-бутылками и ногами-бутылками. «Это мама», — стоял под женщиной-бутылкой. На кудрявую женщину замахивалась метлой потлатая ведьма. «Это бабушка», — пояснял рисунок а на переднем плане улыбалась до ушей девчонка с голубыми глазами и голубым бантом в волосах. Под рисунком, аккуратнее, чем на других, было написано «Это я». Остальные листы докторской диссертации были абсолютно чистыми. Я защелкнул портфель и поволок его в сторону дома заместителя по хозяйственной части, стараясь, чтобы стеклянная тара не звякала. Домик заместителя радовал глаз. Он был легкий, чистенький, сзади к нему примыкала стеклянная веранда. Домик сверкал свежевыкрашенными в зеленую краску ставнями, синей железной крышей и неожиданно аспидно-черной трубой, из которой шел сизый, вкусно пахнущий дым. Возле дорожки стоял мощный, тоже свежевыкрашенный белилами мусорный ящик. Проходя мимо, я машинально заглянул в него. В ящике лежали разные величины кости. Очевидно, это были кости представителей местной фауны, час одного из которых, по всей видимости, пробил. Калитка была распахнута. Я прошел по аккуратно посыпанной желтым песком дорожки среди зарослей подсолнухов и георгин, взбежал на крыльцо и опять очутился перед распахнутой дверью. Звонка не было. Я постучал о косяк, но звук получился глухим, едва отличимым от шума сосны, росшей возле крыльца. Рядом стояла прислоненная к стене цинковая корыта. Я хотел постучать по нему, но потом передумал. Получалось как-то нехорошо, нахально. Пришел посторонний человек и стучит по корыту. Я продвинулся в сени, надеясь, что хоть третья дверь окажется закрытой. Но и третья дверь была распахнута настежь, из комнаты неслись звуки музыки. Можно войти, спросил я. И! ответил тонкий детский голос. Я переступил порог и очутился в просторной, залитой солнцем комнате с высоким потолком, почти без мебели. Выделялся лишь крепкий деревянный стол, накрытый клеенкой, и тоже крепкий мягкий диван с большой спинкой, на котором лежала газета. За столом спиной ко мне сидел толстый человек и сосал длинную кость. Он держал ее перед собой, как ствол винтовки, Сначала человек косил в отверстии кости глазом, потом подносил карту и сосал, издавая звуки, которые я сначала принял за голос ребёнка. Перед человеком стояла наполовину пустая четвертинка, лежали свежие, видно только что с грядки огурцы, и возвышалась большая, почти как таз, эмалированная миска с простоквашей. Человек был в синей линялой майке, на которой выступили темные пятна пота, и я сразу понял, что двери были распахнуты сознательно. Лесной, настоянный на хвое и травах сквознячок, охлажденный в сырых ландышевых оврагах с бьющими ключами, проникал через гостеприимно распахнутую калитку в сене, кружился там, проскальзывал в комнату и, освежив потную широкую спину обедающего человека, улетал сразу в три раскрытых окна, хлопая тюлевыми занавесками». На другом конце стола пел маленький транзистор. Человек не слышал, как я вошел. Я потоптался нерешительного порога и кашлянул, но обедавший настолько был увлечен костью, что не услышал изданного мною деликатного звука. Здравствуйте, сказал я негромко, чтобы не испугать толстяка. От неожиданности человек выронил кость, и она шлепнулась в миску с простоквашей, взметнув заискрившийся на солнце гейзер-брызг. Мне, очевидно, надо было крикнуть. Негромкий голос всегда пугает больше. Это уж я потом сообразил. Человек повернул ко мне забрызганное простоквашей лицо. Лицо было приятным, хотя и изрядно расплывшимся. Наверное, сегодняшний натюрморт с четвертинкой не был случайным. Выражение лица у человека было удивленным и даже слегка испуганным. «Вы будете на умом Захарычем?» – спросил я. «Да!» «Я из Министерства иностранных дел». Я произнес эти слова и понял, как нелепо, даже кощунственно они прозвучали. У человека сильно отвисла челюсть. Его можно было понять. Он встал чуть свет, набегался за утро по заповеднику, мечтая лишь об одном – когда наступит час обеда и после обеденного отдыха. Человек готовился к обеду тщательно. Это был священный час, о нем наверняка знали все. Никто не побеспокоит во время обеда. Человек раскрыл настежь все окна и двери, положил на диван газету, чтобы потом, насытившись, пробежать слипающимися глазами первую попавшуюся заметку, накрыться этой газетой и придавить часика-два. Ландышевый ветерок охлаждает разгорячённое едой тело. Блаженный огонь уже пошел гулять по крови. И вдруг вкрадчивый голос сзади. Я из Министерства иностранных дел. «Из министерства?» – переспросил человек. «Да-да», – неуверенно ответил я. Человек овладел собой, вытер лежащим на коленях полотенцем простокваши на лице, надел висящую на стуле коричневую нейлоновую рубашку с закатанными рукавами и встал передо мной, явно ожидая неприятностей. «Чем э, обязан?» «Дело вот в чем, начал я. «Вы разрешите присесть?» а, «Конечно, конечно». Заместитель по хозчасти торопливо подвинул ко мне тяжелую из неокрашенного дуба табуретку. Я сел, осторожно поставив на колени тяжелый кандидатский портфель. Дело в том, что по решению коллегии Министерства и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР к нам приглашен известный африканский спринтер Луи Джонс. Луи Джонс? Да, из города э, Гонолулу. Из Гонолулу? Да. «Никогда я еще не видел у человека такого глупого выражения лица. Но дело в том, что Луи решил отдохнуть перед ответственными соревнованиями и немножко потренироваться в одном из наших заповедников. Сами понимаете, тишина, лесной воздух, соловьи. Выбор пал на ваш заповедник». «Соловьев обеспечить не можем, они уже отпели». «А кукушки есть?» «Кукушки есть». К заместителю постепенно возвращалась уверенность, привыкшего все обеспечивать человека. Вы я его тренер. Я протянул свое удостоверение мастера спорта. Заместитель с любопытством скосил глаза, но читать постеснялся. Самое главное вопрос с жильем. Человек с облегчением вздохнул. Это можно! У нас есть отличная комната! Сейчас я вам покажу. Я встал. Бутылка в портфеле предательски звякнула. Заместитель покосился на портфель неопределённая мысль пробежала по его лбу. «Это далеко?» – спросил я торопливо, чтобы отвлечь внимание от портфеля. «Дело в том, что сегодня у нас симпозиум. Дэд рядом!» Оставив двери по-прежнему настежь, мы направились к домику Анны Васильевны. Он мало чем отличался от жилища Наума Захаровича. Такой же добротный и красивый. Только у Анны Васильевны все выглядело наоборот. Крыша красная, штакетник черный, а труба зеленая. Анна Васильевна оказалась дома. «Этот товарищ, — сказал Наум Захарович Важно, — из Министерства иностранных дел. Он будет жить у вас вместе с одним негром». «На доброе здоровечко», — сказала Анна Васильевна. Комната мне понравилась. Чистая, с желтыми деревянными полами. В открытые окна действительно лезли ветки сосен. «Мебель мы какую надо поставим», — заместитель хозяйственно прошелся по комнате и поковырял на стене белую штукатурку. «Только две кровати, два стула и стол», — сказал я торопливо, предвидя нашествие мебели изо всех кабинетов канцелярии заповедника. «Обстановка, сами понимаете, должна быть спартанской». «Обеспечим», — коротко сказал Новым Сахарыч. «Когда вас ждать?» «Я приеду сегодня к вечеру. Луи попозже». «Понятно. Насчет питания как?» «Самое спартанское. Готовить будем сами». «Понятно». Мы помолчали. Пауза затягивалась. Надо было что-то спросить. «Клопов нет?» — спросил я. «Что?» — побагровил Наум Захарыч. «Не держим!» Я пошутил. «Понятно», — недоверчиво улыбнулся заместитель. Наум Захарыч проводил меня до машины. Он явно повеселел, почувствовав, что никаких неприятностей не предвидится. Заместитель слегка прихрамывал. «Результат встречи с диким кабаном?» «Это даже хорошо», — рассуждал Наум Захарович по дороге, — «что к нам негр приезжает. Он нам лекцию о положении негров прочитает. Я в месткоме за культмассовый сектор отвечаю, а еще ни одной лекции не обеспечил. А тут настоящий живой негр. Может, он об упадке спорта в мировой капиталистической системе обзор даст?» «Вполне возможно», — сказал я. «Он прогрессивный негр». «Может, уже сейчас объявление повесить?» – заволновался Наум Захарыч. «Пусть народ знает!» «Давайте подождем», – посоветовал я. Луи устал с дороги, ему надо акклиматизироваться. Мы шли по аллее из лип и сосен. Качались под ветром ромашки и кусты сирени. Сдержанно жужжали пчелы. слип капал клей. Пахло летом. Корни старых сосен-великанов то и дело перебегали нам дорогу. Я споткнулся об один корень, сбалансировал портфелем и врезался головой в липу. Портфель со страшным грохотом и звоном покатился по дорожке. Наум Захарович поднял его, подержал в руке, будто взвешивая. «Там э, ничего не разбилось?» – спросил он. «Там нечем убиться», – ответил я, завладевая портфелем и потирая лоб. Вторая мысль пробежала по челу заместителя. Я без труда прочел ее. Мы встретились глазами бутылки гад с собой носишь подумал зам спортивные принадлежности мысленно ответил я врешь коньяк ну вот еще ей богу спортивные принадлежности мог бы и угостить ради такого случая неро тебе пристроил вообще только по праздникам «Знаем мы вас. Сейчас отъедешь от ограды, сядешь на лужайке, врежешь коньячку, закусишь холодной курочкой, лимончиком, боржомчиком. А то как же, в командировке. Трудимся, не покладая рук!» «Не ушиблись?» — спросил зам. «Благодарю вас, все в порядке». «Может, холодный компресс, а то шишка будет липовая?» Димка сидел за рулем и читал газету Ноя слебен Он читал сосредоточенно, шевеля губами, очки в золотой оправе, которые он надел, делали Димку похожим на молодого иностранного ученого. Рядом с иностранным ученым на сиденье лежал набор шишек и камней. Изредка Димка отрывался от чтения Ноя-Слебен и поверх очков поглядывал на сосну. На сосне из дупла выглядывала мордочка белки. По всей видимости, молодой ученый загнал ее туда при помощи камней и шишек и держал под редким профилактическим обстрелом. Картина с шофером, читающим через очки в золотой оправе иностранную газету, произвела сильное впечатление на Наума Захаровича. «Жду вас с негром», — сказал мне заместитель по хозчасти на прощание, с чувством тряхнул руку и, мобилизовав все свое знание иностранных языков, сказал Димке. Данкчон хорошо». «Бид-то приезжать еще! гудбай. На что Димка, думая в свою очередь, что имеет дело с иностранцем, ответил у wiedersehen!» «Трррр!» — затрещала нам вслед обрадованная белка, выскакивая из дупла. «Какой еще негр?» — спросил Димка, когда мы немного отъехали. «О, Луи Джонс!» «Луи Джонс?» М «Да, из ганалу «Из ганалу А зачем он сюда притащится?» «Да так, мой знакомый, он тренироваться здесь будет». Димка втянул голову в плечи и весь обратный путь просидел молча. Его унылый длинный нос излучал такую непроходимую лютую зависть, что мне стало даже немножко страшно. Как бы он, чтобы прекратить мое безоблачное прекрасное существование, не решил пожертвовать своей черной, никому не нужной жизнью и не врезался нарочно в дерево.